Дубенцов смущенно посмотрел на нее, но девушка взяла его за руку и потащила вперед. «Скорее, скорее пойдем, а то уже вечер».